И с писем Агаповым. «Не вижу во тьме стрел Сатурна. Внутричерепной костер, последний светоч мой, Через сутки гасит стыдный душ Шарко. Стыдный в том аспекте, что стоять под его струей мне в неглиже, А поливает тетенька». «Тише, Монпопион, тише, родненький». Мой мотылек на французском. «Бабочка — обоюдный сувенир». митумов вырезал на моих лопатках её крылья. Теперь у него есть кожаная бархатница, а у меня — мясная многоцветница. Смерть, она там, под шкурой. Иногда она скребётся изнутри, и вы идёте по врачам. Звук, с которым он сорвал плотскую шаль, этот мокрый треск, так звучит смерть, с боли. Она ещё и благоухает, но у меня хронический ринит Говорят, пахнет шелкопрядом. Ещё говорят, что с юности не хворают до старости. Не доживают. Биопсия мозга где? Понятия не имею. Вот тебе крест. Плюс. Выщип ещё по заезду брали. Да, всё вижу. Хотите знать, что новенького пишут про вас наши коллеги? Газета «Дурной Вестник»? Да-да. Журнал «Клиника»? Он самый. Так хотите? Да уж вываливай. Аллопсихическая деперсонализация. а деперсонализация. Это когда ты одной ногой в пустоте. Когда у съемочного аппарата в мозгу барахлит объектив. Дефицит экзистенции. Полусмерть. Браво. Мы в келье митумова Кругом пластмассовая анатомия и пыточный инструментарий. В ванной скулит псина. На полу ведро. В ведре бычки, собачья шерсть и увядшие розы. С прикроватной тумбочки на меня смотрит череп Марии Антуанетты. Метумов планирует вставить ей, то есть ему черепу, Мария в нем давно истлела, мою челюсть, а взамен уже собрал чертовщину из зубов лысых китайских собачек. Прикус обещает лучше нынешнего. «Удавил бы вас, но, к сожалению, я всего лишь строчка. Пишусь по памяти и, видите ли, хваткими конечностями не располагаю». «Так ведь я тоже. И шея моя не писана. Так что мне будет с того, если найдете, чем издавить? Согласные на гласные наедут. Безграмотно получится, и ладно». «С какого потолка это заключение? Читаете, значит, мои писюли? Потом диагнозами обзываетесь?» Всё то, что вменяет мне в упрёк по делу, всего-навсего гены и чудеса воспитания. С сопливого детства у меня широкоформатные представления о самых разных вещах и явлениях. Например, был у нас в Назарете кролик. Кролика звали Снежок. Однажды мама подходит ко мне и говорит, «Сегодня Снежок умер, и теперь его зовут Мясной Рулет». А уж такие пассажи расширяют сознание, поверьте. Вы, раз мы теперь на «вы», изъясняйтесь фактами. Это вы всегда на «вы», а мне по барабану. И факты ваши контужены. Но вот не незадача, они часто меняются, как скоро идут на поправку. Вы говорите, говорите. А вы не перебивайте. Не пойму, вашей братье хочется верить, что я свой в доску, или просто подержать меня подольше? Что мы имеем? Сердце моё титровали раствором щёлочек, кислоты и натурального зла. А на бумагах что? Низкий уровень серотонина? Мой мозг разъело горе. Оно, как раковая опухоль, пустило метастазы на сетчатку уцелевшего глаза. И теперь все слишком ясно. И что вам ясно? Если я и больной в самом деле, то сумасшедший, не неумолешенный. Что не говоря, это не то же самое. Сойти с ума – это волевое решение. А лишиться его – как быть ограбленным. И то, правда. Вот-вот. Есть люди не без ума, но с него явно сошедшие. Я и сам в таких души не чаю. Чаю? Давайте чаю, только с молочком. Так чаёвничала логика, и не было никакого кролика. И всё я соврал, и там, и вам.